Ритуал «Подземный дракон». На алтаре статуэтка или изображение гекаты, вативные дары, черные и серебряные свечи, белое вино, мясо, родниковая вода, земля с перекрестка трех дорог, ваш рабочий нож, красное яблоко, причастие, темное вино, в которое заранее добавляете острый перец». Очищайте и освещайте ваше пространство тем способом, которому вы более привычны. Призывайте богиню. Рабочим ножом чертите над алтарем ее знак. Произносите «О ты, покровительница мертвых и странников, оседлавшая луну, призываю тебя из подземных глубин, заклинаю тебя проложить путь сквозь тело мое и даровать мне пламенного дракона». Дыхание — силы гекаты, минимум сотня дыхательных циклов. Поднимаетесь на ноги и девять раз оборачиваетесь вокруг своей оси. Затем отдаёте своё тело змеиным волнообразным движениям. Важно не исполнять танец с красивым и продуманным рисунком, а просто отдать своё тело пространству, стать абсолютно пассивным в этих движениях. Пусть тело волнуется само, а не под диктовку вашего разума должно возникнуть состояние расплавленного тела, которое сливается с пространством. Рисуете рабочим ножом знак гекаты на полу. Представляете, как он превращается в открывающийся портал, и в глубинах темной бездны под вашими ногами аккурат под вашим копчиком оказывается полная луна, только черного цвета, черное сияние». Далее представляете, как на вашем копчике открывается воронка, направленная вниз. При каждом вдохе начинаете подтягивать луну к своему телу. Не торопитесь. Телом почувствуйте ее приближение. А когда она подойдет вплотную, начинайте принимать ее в себя. Словно втягиваете черную горячую субстанцию копчиком. На каждом вдохе повторяйте имя Гекаты. Сперва... Не отслеживайте, как энергия ведёт себя в вашем теле. Пусть распределяется свободно и естественно, а потом начинайте аккумулировать её в области сватхистханы, низа живота. Почувствуйте, как это место набухает и нагревается». Затем ложитесь на спину, удобно и расслабленно. Наблюдайте за энергией, которую вы накачали. Придайте ей форму просыпающегося дракона. Пусть он поднимет голову, выдохнет огонь, расправит перепончатые крылья и начинает движение вверх по позвоночнику. Это займет какое-то время. Задайте вектор движения, но не торопите дракона. Пусть путь его займет столько времени, сколько требуется. Фокусируйте на этом свое внимание, пока дракон не выберется из макушки. После этого можно полежать какое-то время, растворившись в состоянии, а затем поблагодарить духов, принявших участие в вашей работе искусства, и закрыть храм. Все дары выносятся той же ночью на перекресток трех дорог.